Глава 25 Движение парня к магнитофону очень быстрое. Еще и товарищ подначивает его включить и опробовать крутую технику. Перед глазами уже стояла печальная сцена. Даже малый заряд не оставит этим молодым ребятам шанса на спасение. «Стоять!» — крикнул я, но парень не остановился. «Неужели не слышит, дурак?» «Чего он орет?» — спросил потянувшийся к магнитофону боец. «Мы вас пропускаем!» — крикнул мне другой парень, посмотревший на обратную сторону прямоугольного бумбокса. «Боря, да тут батарейка выскочила!» — заметил он, толкая в плечо своего товарища. «Сейчас ставим! Руки убрали!» — крикнул я, надрывая голосовые связки. «Да чего же они такие тупые?» Решение подвернулось фактически под руку. Размахнулся и швырнул в одного из балбесов мыло Элегия, еще даже не открытое мной. Снаряд достиг цели и попал тому самому Боря в затылок. «Вы что? Руки убрал я, сказал! Отошли от него!» «Не знаем вашего звания, но можно было просто сказать, что он ваш», — потирал затылок Боря. «Если у вас в ушах бананы, и вы не слышите ни черта, как вас в армию взяли? На боевые, когда пойдешь, с таким слухом недолго протянешь!» Я оттолкнул ребят в сторону, а сам присел перед магнитофоном, который стоял на скамейке. «Значит, вряд ли что-то под ним может быть. Заряд однозначно внутри». «Хитрые твари!» — прошептал я, заметив, что батарейки выложены и ждут момента, чтобы их вставили. «Товарищ! Старший лейтенант, слушаю тебя!» — ответил я, продолжая смотреть на магнитофон «Панасоник». «А что случилось? Почему к нему нельзя прикасаться? Столько может ударить?» — спросил парень, и я чуть не упал от шока. «Куда его такого отправляли, если он не понимает, в чем проблема? Вот она, российская военная угроза, туз советская!» «Тебя Бори зовут?» – спросил я, поднимаясь с приседа. «Да, эм, так точно!» – громко ответил паренек. «Рядовой бабыль! Я повернулся к нему, а затем бросил взгляд на второго. «Рядовой мотыль!» «В военкомате с чувством юмора все в порядке!» Даже фамилии бойцов подбираются озвучные. Я вытолкнул ребят из преддушевой, подобрал свое мыло в бело-голубой упаковке с профилем какой-то леди и вышел следом. «Так, Лелик и Болик, бегом за саперами! И ни на какие девичьи попы не заглядываться! Быстро!» — сказал я. Творишь, старший лейтенант, а зачем?» — спросил мотыль. «Опять плохо слышите?» — спросил я, показывая, что эти два малыша меня уже достали. «Мне кажется, что героев знаменитого польского мультика про двух пареньков лепили вот с таких бобылей и мотылей. Сейчас они бежали со всех ног в расположении своего батальона, чтобы отыскать там саперов. Я же ходил рядом с душем. Пока прибежали специалисты по разминированию, взявшие собаку с собой, толпа собралась добротная». «Вот старший лейтенант обнаружил» подвел мотыль ко мне рослого мужика с небольшим животом, одетого в костюм КЗС и Панаму. «Капитан Елизаров, командир инженерно-заперного взвода!» протянул он мне руку. «Старший лейтенант Родин, летчик!» поприветствовал я его, смотря как подчиненные капитана подходят к магнитофону. «Как догадался, что там и заряд имеется?» спросил командир взвода. «Я не утверждаю, что он там есть. Все признаки подлянки присутствуют», ответил я. «Поделишься?» «Да тут все просто. Магнитофон дорогой, в душе стоит, с вынутыми батарейками. Еще и кассеты нет в нем», — ответил я. «Согласен. Да и электричество, отродясь, не было в летнем душе, верно? Ну, а почему решил, что в магнитофон могут засунуть заряд? Слушай, капитан, ты как на экзамене меня спрашиваешь. Могу рассказать примерную схему, как произойдет взрыв, если там есть заряд?» Дальше капитан продолжил удивляться. Хотя для меня было не впервой видеть самодельные взрывные устройства такого формата. «Духи играют на нашей глупости и невнимательности. Вставляют вовнутрь заряд. К нему электродетонатор. Провода соединяют изнутри с контактами. Стоит только вставить батарейки, подать сток и раздается взрыв», сказал я, но Елизаров удивился еще сильнее. «Это знает советский летчик? Такие подлянки недавно начали появляться. Где узнал?» Сам догадался, слишком много вокруг было нелепых признаков того, что там неприятный сюрприз. Через полчаса саперы решили дело кардинально. Небольшая шашка, и магнитофон был уничтожен. Как показал масштаб взрыва, чутье меня не обмануло. Заряд там все же был. С ним вместе разлетелся в щепки и весь летний душ, лишив добрую половину личного состава доступа к банно-прачечным мероприятиям на сегодняшний вечер. Естественно, в этот вечер шерстили по всем модулям и палаткам. Каждое помещение и стоянку проверяли на наличие таких подлянок. Все оказалось чистым. Тамин вечером собрал всех перед модулем и рассказал, что сейчас нет времени и возможности проводить разбирательство по поводу этого небольшого инцидента, а также всех косяков товарищей Менделя и Барсова. «Операция начинается завтра. Выносить это дело на суд командования – значит повесить на полк огромную черную метку», – предположил Гусько, который последние дни собирал материал на провинившихся. Поляков знает, но пока сказал, что ход делу давать не будет. Мало, авиации и так не хватает. «Я бы их сам наказал. Телесно, но зато по справедливости», произнес Буянов, для которого теперь Мендель стал чуть лучше, чем те духи, что его сбили над Паншером. «Товарищ подполковник, и так...» начал оправдываться Барсов, но получил хороший подзатыльник от Бажаняна. «Ай!» «Мамой клянусь, еще получишь у меня, если не закроешься!» Выругался Араратович, добавив к этому несколько слов на своем родном языке. «Командир, решение за вами», — сказал Гусько. «Доказать факт хищения дело несложное, есть свидетели, но вот тогда потянется ниточка к тыловику». «Меня он меньше всего волнует», — махнул рукой Тамин и начал ходить туда-сюда, держа руки в замке за спиной. Между остальными начались переговоры. Каждый предлагал разные методы решения этого вопроса, вплоть до разжалования и отправки в пехоту рядовым. Они бы еще штрафбат вспомнили, мол, искупить позор кровью. Понятно, что парни оступились, и продажа военного имущества дело подсудное. Особого вреда продажа двух этих покрышек не принесет, но это хищение. Не знаю, как оно наказывается в Советском Союзе, но вряд ли меньше, чем будет в Российской Федерации. Ладно, мы так ни к чему не придем. Значит, так, вы. начал говорить стамин, но на горизонте показался газ-66, светя одной своей целой фарой. Этот грузовик был самым уникальным средством передвижения по нашей базе. В кузове, пределаны деревянные скамейки, тент был натянут только сверху, а кабина напоминала кабриолет. Крыши и ее стойки отпилены. Я. я того приехал! Начал заикаться водитель этого чудо-автомобиля по имени Илья. Разговаривал он плохо, это не из-за его азербайджанской национальности. Хоть он и был родом из дальнего села, где находилась школа у черта на куличках. На Саланге его колонну буквально сожгли, а сам он был контужен и ранен. Последствия были на налицо, череп слегка деформирован. Почему не комиссовали, никто не знает. Конечно, и настоящее имя у него было не Илья. Полностью по документам его звали Ильдером, но от было сложно запомнить его, поэтому ему командир дал имя русское, которое проще выговорить. «Илюха, ты чего тут?» – спросил Валерий Алексеевич. «Там, товарищ командир, этот э, приехал!» – продолжал он говорить заиканием. «Не торопись, Илюша!» – успокоил его Гусько, отечески приобняв паренька. «Этот приехал, но ну, который...» «Кричит все время и недоволен постоянно», — произнес водитель, и все слегка посмеялись. Понятно, что речь шла про Хрекова, и как хорошо, что он сейчас этого не слышал. «А кито тебе сказал!» — улыбнулся Бажанян. «Так э, он же... Э, э, я, я не вру!» — завертел головой Илья. «Понкот этот ваш сказал, позови, мол!» «Верю, я же водитель уже отпустил», — вспомнил Тамин. «Сейчас оденусь и поедем, Илюша». «Там э, все нужны, командир», — сказал водитель. «Значит, все и поедут. Живо собираемся и в машину», — дал указание командир. «И я», — уточнил Мендель. «И ты, и он, и Гаврюк», — указал на каждого Тамин. Гнетов слегка нахмурился и переспросил у командира. Максимович даже решил высказать свое мнение, но Валерий Алексеевич его слушать не стал. «Едут все. Побыстрее, Григорий Максимович», — поторопил его Томин и ушел в свой отдельный вагончик для проживания. Они его делили на двоих с комыской штурмовиков Афанасьевым. «Вот любят Хреков под конец светового дня появиться и раздавать указания. Шифруются от кого-то. Вообще, меня поражает наш генерал своей работоспособностью». После того, как мы пересеклись с ним на врачебно-летной комиссии в Москве, он будто вторую молодость обрел. Летает достаточно много, постоянно все контролирует, а главное, количество строевых смотров сократилось до двух в неделю. Когда мы прибыли в штаб, Хреков уже ждал нас в классе. Расселись очень быстро. Все между собой переглядывались, будто телепатически передавая друг другу информацию. Валера недовольно смотрел на Гнетова. Мендель злобно смотрел на Барсова. Замком из когнетов на всех смотрел пренебрежительно. И во всей этой дуэли взглядов веселее всех было Барсову. Тот просто улыбался. Нерушимый просто. Всем добрый вечер. Я понимаю, что уже достало вас такими срочными вызовами по вечерам, усмехнулся Хреков. Он прям наши мысли читает. А может, просто заметил множество недовольных лиц? «А тебе, смотрю, весело, кабельера! Обратился он к Марику, который тут же вскочил со своего места. «Никак нет», — сделал серьезное выражение лица Барсов, но так он выглядел совсем нелепо. «Садись. Это хорошо, что у тебя настроение есть. У меня вот не очень». «Валерий Алексеевич, расскажите о вашем крайнем бое с истребителями F-14». Тамин вышел к доске и пересказал весь бой с Том Кэттами 4 дня назад. Из его выступления я понял, что одной только засадой, как это пытались сделать мои старшие товарищи целым звеном, выиграть бой не получится. Прицел постоянно терял из виду F-14, которых было тоже 4 единицы. «Вывод такой, что вступать в бой нужно только в крайнем случае. Исход, как видите, не очень хороший. По сути, мы должны были потерять пару гнетова и Родина, но иранцы были не настроены их сбивать». «Да, как видишь, Валерий Алексеевич, засада не сработала», сказал Хреков и попросил Томина сесть на место. В кабинет постучались, и в сопровождении Полякова вошли два человека. С ним был представитель от инженеров промышленности, тот самый с кривым носом, который работал в производственном объединении «Фазотрон». Его кривой нос я хорошо запомнил, а вот имя не могу воспроизвести. И был еще один человек в синем летном комбинезоне. — Как я понимаю, у представителей промышленности есть предложение? — спросил Валерий Алексеевич. «Так вот, наши товарищи предлагают помощь в оснащении ваших самолетов новыми ракетами Р-23 с тепловой головкой самонаведения. Далее слушаем Адольфа Георгиевича», — представила нам кривоносового инженера. «Вот, точно. И имя странное, и где-то я его уже слышал, причем не только в этой жизни. Первый раз не могу вспомнить известную личность». «Наша группа готова произвести подвеску новых ракет на МиГ-21. Нам хватит времени этой ночью, чтобы установить специальные пусковые устройства АПУ-23 под фюзеляж. Первые четыре самолета завтра смогут в нужное время подняться в воздух», — обещал Адольф Георгиевич. «Как мне кажется, совсем ненужный нам апгрейд. Эти ракеты применяли в процессе испытаний с МиГ-21, но это другое. Одна ракета погоды нам не сделает». «Еще неизвестно, как поведет себя прицел в наведении такой ракеты». «Какова дальность спуска?» – спросил Бажанян. До 25 пяти километров. Гарантировано десять-восемнадцать», – сказал инженер. «Заманчиво», – покачал головой Гусько. «Надеюсь, что командир понимает, насколько бредово выглядит сейчас попытка дотянуть наш МИГ-21 до уровня самолета четвертого поколения». Не там мы ищем выход из положения, как нам противостоять F-14. Если вам нужны рекомендации, то вот летчик-испытатель со мной. Он вас проконсультирует на случай возможного применения. Предложил Хреков, но Тамин сомневался. Посмотрев на всех собравшихся, генерал не встретил поддержки предложений инженера промышленности. Поляков забрал Адольфа Георгиевича и вышел с ним за дверь. А вот испытатель остался. Генерал сказал, что, может, что-то посоветует по f 14 который они подробно изучали. «Внимание сюда!» — указал Хреков на значок иранского аэродрома. Он был ближайшим к нашей границе. Правда, там был всегда гражданский аэропорт. «Это аэродром Мешхет. Сегодня там была развернута эскадрилья на f 14 иранских ВВС. Их цель — прекратить нарушение границ нашими воздушными судами». «Разведка сработала, как вы понимаете, быстро», — объяснил генерал. «У них конкретный приказ?» — спросил Бажанян. «Более чем. Опыт воздушных боев у них имеется. Почти два года Иран воюет с Ираком. Некоторые из летчиков нашего ближайшего соседа имеют на своем счету личные победы». На лицах ребят появилась нервозность. Я и сам почувствовал себя немного неуютно, Одно дело участвовать в тренировочных боях или бомбить наземные цели. Другое — воздушная схватка с опытными летчиками. «Есть предложение, или товарищ подполковник проконсультирует нас об особенностях f 14 спросил Хреков, но в ответ тишина. Томин почесал гладко выбритый подбородок и обернулся назад. Глядев класс, он остановил свой взгляд на мне и улыбнулся. «Родин, а ты чего молчишь? Ты что думаешь?» «Виноват, товарищ полковник!» Встал я из-за стола и вышел в проход. «Андрей Константинович, товарищ старший лейтенант активно вел расчеты по воздушному бою с истребителями противника. Как мне кажется, у него есть соображения на этот счет», сказал тамин и Хреков внимательно на меня посмотрел. «Старлей, давай, глаголь», сказал генерал и пригласил меня к доске. «Представляю, как сейчас на меня смотрят старшие товарищи. Однозначно думают, что пошел парень умничать. А ведь я им сейчас реальную вещь расскажу». «Товарищи офицеры, разрешите вам представить схему воздушного боя?» Вышел я к доске и официальным тоном начал рассказывать, параллельно изображая схему на доске. «Я обрисовал главную нашу задачу». «Нам просто нужно лишить возможности F-14 использовать свои ракеты». «В прошлом бою мы это уже продемонстрировали, но тогда Гнетов не давал команду на размыкание в парах, а нужно было». «Дальность спуска ракеты «Ранца» в переднюю полусферу не дальше 20-25 километров. «Сорвав захват, разойдясь в разные стороны, мы сократим эту дальность до 5-7 километров», — сказал я. «Откуда у вас такие познания о возможностях истребителей зарубежных стран?» — поинтересовался летчик-испытатель рядом с Адольфом Георгиевичем. «Я очень хорошо учился в Белогорском училище. Так вот, этого мало, просто подставить хвост и убегать. Ожидать, что группа из осады сможет справиться в одиночку, тоже нельзя». «И что тогда делаем?» — спросил Хреков. Следуем всей группой в направлении нашего противника, лоб в лоб, так сказать. На удалении 45-50 км от противника первая пара ныряет на предельно малую высоту, при этом размыкаясь на определенной высоте и обходя группу противника с двух сторон. «Куда девается вторая пара?» – поинтересовался тамин. А она выполняет перед маневром первой пары отстрел противорадиолокационных патронов, далее переворот и разворот на 180 градусов со снижением скорости до 700-750. В классе послышались мелкие смешки. «Мол, что ты несешь? Надо убегать от ракет, а мы тормозим!» «И что потом?» — улыбался Хреков. Возможны три варианта», — сказал я и начал их попеременно расписывать. Учтено было все. Даже если кто-то из наших товарищей затупит и начнет выполнять разворот в другую сторону. «В любом случае противник окажется в мешке, даже с учетом обнаружения нас средствами радиолокации его аэродрома», — сказал я. Генерал чесал затылок. Тамин постукивал пальцами по столу. Даже Гнетов и Валера перестали быть мрачными. «Товарищ генерал, вы позволите?» — тихо сказал испытатель, и Хреков разрешил ему выступить. «Я буду краток. Забудьте все, что мы вам говорили». «Этот план достоин реализации. По крайней мере, вы втягиваете иранцев на свое поле, ближний бой, где у них не будет преимущества», объяснил он и подошел ко мне. «Молодец, парень!» Похлопал он меня по плечу. Генерал пару минут думал, советовался с Томиным, решал вопрос. «Я все это время сидел на своем месте с бело-синими отмело руками. Рисовал я на доске много». Наконец генерал согласился и утвердил план. «Значит так, завтра ни один иранец не должен помешать нанесению ударов и высадке десанта. Будете работать на отдельном канале. Согласуйте все вопросы с офицерами боевого управления», — сказал он и взглянул на часы. «Я буду на высадке, а потом в поисково-спасательном экипаже. Время че...» Пять часов утра.